Также, братья, из важных основ в вопросе Манхаджа, что ни в коем случае нельзя спорить, вести какие-то дискуссии с приверженцем на уведение. И, соответственно, если кто-то в это попал, другим нельзя это вот слушать или подобное читать. Об этом мы подобно говорили с вами, Барак вчера. И Всевышний Аллах субтитр, говорит, «Ва говорит: а алигату хайрун ма джадаля, хасиму». Они говорят, наши боги лучшие или он. Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми, припирающимися. Сообщается, что Абу-Умама, Ради Аллаху Ангу, сказал, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, какой бы народ не заблудился после того, как был на прямом пути, ему обязательно были даны споры. Братья, страшный хадис. Какой бы народ не заблудился после того, как был на прямом пути, Ему обязательно были даны споры. То есть, когда люди начинают спорить, это указание на том, что они заблудились после прямого пути. Затем посланник алейхи саламу, прочитал этот аят, Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить, они являются людьми припирающимися. Также сообщается, что Айша, ради Анха сказал, Однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва прочитал аят, в котором говорится: Он, то есть Всевышний Аллах, тот, кто не спаслал тебе книгу. Есть в ней ясные аяты, составляющие собой основу этой книги. Другие же вполне ясными не являются. Что касается тех людей, в сердцах которых есть отклонение от истины, то они следуют тому, что вполне ясным не является, стремясь вернуть других в фитно, искушение и желая дать этому свое толкование». Что же касается утвердившейся в знании, то они говорят, мы уверовали, ибо все это от нашего Господа и внимают увещеванием только обладающий разум. Айша сказала, а потом посланник Аллах, саллалху алейхи сказал, если ты увидишь тех, которые следуют из Корана тому, что вполне ясным не является, знай, что это и есть те, которых назвал Аллах, так остерегайтесь же их. И обратите внимание, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал про них, как так остерегайтесь же их, или сказал так спорьте же с ними. Сказал остерегайтесь их. Поэтому ни в коем случае, Барак Авафикум, спорить нельзя. И поэтому, когда увидите людей, приветствующих на увидение, которые призывают вас своим на уведение. Или видите, привеженцев страстей, которые призывают себя к своим страстям, даже если они себя салафитами называют, остерегайтесь их, а не спорьте с ними. Сообщается, что Абу Гурайра, радуй Аллаху Ангу, сказал, «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, обратился к нам с проповедью, который, среди прочего, сказал, избавьте меня от расспросов о том, относительно чего я с вами не говорил, ибо поистине жившие до вас были погублены из-за того, что задавали множество вопросов и не соглашались со своими пророками». В этом хадисе, как говорят уляма, выражая свое недовольство, пророк Салсам хотел подчеркнуть, что он передает людям все то, что вменил им в обязанность Всевышний Аллах, ничего не утаивая о нем и ничего не забывая. И поэтому нет никакой необходимости задавать ему какие-то вопросы. Известно, что пророк Салсам, братья, запрещал сахабам, которые жили в Медине, расспрашивать его, но разрешал это делать людям, которые приезжали к нему на время для того, чтобы принять ислам и ознакомиться с важнейшими установлениями религии Бараклоуфикум. Многие братья в наше время занимаются именно подобными делами. Даже когда братья Бараклоуфикум говорят те или иные братья, начинают встречаться, говорят, ты кого слушаешь? Я слушаю того, я слушаю этого. Знаете, братья, что 99% Из тех, кто говорит, я слушаю того или я слушаю этого, они, братья, слушают вопросы и ответы того или этого. А уроки сами не слушают. Потому что если бы они слушали бы уроки, то не было бы нужды вот вопросы и ответы слушать. 99% когда говорят, ты кого слушаешь? Я слушаю Ахмед, Ахмада. А какой урок Ахмада? Если какие уроки Ахмада ты слушал, он не может ответить. Но он слушает Ахмада, вопрос ответ. Или Абдулгулу, или Абдурахмана, и так далее. И поэтому с такими людьми, братья, нельзя спорить. О чем ты с этими людьми будешь спорить, Баракул? Знание, братья. Это, братья, добро, которое Всевышний Аллах дает только тому, кому желает добра. Вы думаете, братья, добро просто так Всевышним Аллахом дается? Нет. Пророк Саул сказал, ⁇ Ман и Только тот, кому Аллах желает добра, только ему Всевышний Аллах дает знание, братья. Только его делать разбирающимся в религии. И, братья, этот хадис очень страшный. Пусть каждый из нас посмотрит, сколько времени в своей жизни он уделяет знаниям для того, чтобы знать примерно, сколько добра ему дано Всевышний Аллах, или же он лежается, является тем, кто лишен этого добра совсем. Барак Лофик. Когда Пророк, саллаллаху алейкуссалу, высказывался о Дуне, сказал, что Дунья подобна тому, что выходит из человека. И вот сколько ты времени... А знание, сказал, тот, кому желает Аллах добра, сделает его разбирающимся в религии. И вот посмотри, твоя жизнь посвящена. То есть ты живешь ради добра или живешь ради того, что выходит из человеческих кишков. Баракова уфиг. Абблайбну сказал, «Остерегайтесь тех нововведений, которые придумывают люди». «Поистине религия не уходит из сердца за один раз». Однако шайтан придумывает такие нововведения, которые выводят иман из сердца. Скоро люди оставят то, чем их обязал Всевышний Аллах из числа того, что он предписал для своих рабов, будь то молитва, ураза, халяль, харам, и начнут обсуждать своего Господа. И тот, кто заставит и застанет эти времена, пусть бежит. Ему сказали, о Абдурахман, о Абу Абдурахман, а куда бежать? Куда бежать? Вот разве сейчас не эти времена? Актер говорил Абулла что люди Варколупиком придут новшества, и люди Валиязбля оставят религию и начнут обсуждать Господа. Ему спросили, его спросили у Абу Абдурахмана, куда бежать? То он ответил: никуда, убегай своим сердцем и религией, пусть не сидит с приверженцами нового введения. Ман Ибн Нурайсов сказал: однажды Имам Малик вышел из мечети, опираясь на мою руку, и к нам подошел какой-то человек, его звали Абу Джувария который был известен своей приверженностью к мурджизму, И сказал, «О, Абу Абдилля», то есть обратился к Мамалику, «Послушай меня, я расскажу тебе кое-что, поспорю с тобой и расскажу тебе свое мнение». Малик ему ответил, «А если ты меня одолеешь?» Он сказал, «Если я тебя одолею, то ты последуешь за мной». Малик сказал, «А если придет еще кто-то поговорить с нами, и нас обоих одолеет?» Абу Абуджувария сказал, «Тогда мы последуем за ним». Видите, как Асабуль Беда? Тогда Майя сказал, ура Аллаха, Аллах отправил Мухаммада с одной религии, а я вижу, что ты переходишь из одной религии на другую. И поэтому, когда к тебе приходят, привезли страстей, начиная с тобой спорить, говоришь, брат, я нашел свою религию, иди ищи свою религию. Сообщается, что Хишам ибн Хасан сказал однажды, к Хасану пришел какой-то мужчина и сказал, о, Абу Саид, иди сюда, я поспорю с тобой в вопросах религии. Аль-Хасан сказал, что касается меня, то я нашел уже свою религию. Если ты свою религию потерял, то иди ее ищи. Братья, вот это вот ответы праведных предшественников. Вот так же отвечает Ахль-Бида. Вот так же отвечает Ахль-Бида. Ибн Аун сказал, я слышал, как Мухаммад Ибн Асирин запрещал спорить с кем-то, не считая человека, которому, если что-то скажешь, примет это. Иногда бывает, человек известен своим Бида, но он пришел к тебе, чтобы узнать истину. Не спорь с тобой, если он, тогда ты с ним разговариваешь, Потому что разговаривать будешь ты. Если же он начинает разговаривать, вставай и уходи. Абуль Харис говорил. А Махди Ибн Маймун рассказывал. Я слышал, как один человек поспорил в чем-то с Мухаммадом Ибн Сирином, И Мухаммад ему сказал. Я знаю, что ты хочешь и могу спорить с тобой лучше тебя, и могу спорить лучше тебя, однако спорить с тобой не буду. Абуль Харис сказал. Я спросил у Абу Абдуллы. Абду Абдулла, это Абу Абделля, это имам Ахмад Ибн Мухаммад. Здесь есть человек, который спорит с джахмитами, указывая им на их ошибках, и с тонкостью подходит к их вопросам. Что ты скажешь об этом? Он ответил, я считаю, что не следует разговаривать о чем-нибудь из этих страстей, и считаю, что никто не должен с ними спорить. Разве Муави ибн Курра не сказал, споры делают тщетным дела, скверные слова не призывают к добру, и не преуспеет философ, и сторонитесь тех, кто спорит и философствует? Придерживайтесь сунны». И того, на чем были обладатели знания до вас, поистине они ненавидели философию, общение с приверженцами на и нахождение с ними, однако безопасность заключается в восстановлении всего этого. Нам не было приказано спорить за заблудшими, поскольку этим он оберегается от их зла». Аль-Хайсамин-Нуджамиль рассказывал, «Однажды я сказал Малику Бнанасу, «О, Бабделя, следует ли человеку, который знает сунну, спорить насчет нее?» Как часто бывает, встает какой-то бедачик в мечети и говорит, вот приведите мне свои хадисы туда-сюда, если тут есть мужчина. И братья приходят, ах и дай нам напиши хадисы, вот он попросил, мы ему отнесем. Не надо оставьте его, не спорьте с ним. Вот и маму Малику задает вопрос. Оба обделя следует ли человеку, который знает сунну, спорить насчет нее? Он ответил, нет. Он рассказывает о сунне, если от него принимают, а противном случае ему следует молчать. Рассказывай ее тем, братья, кто от тебя ее принимает. Не принимайте тебя в мечети, братья, да проблем нету. Есть у нас соседи, есть коллеги на работе, есть случайные знакомые, братья, где-то в пути ты едешь. Рассказывай людям о сунне. Аль Аббас ибн Галиб, аль-Хамдани, аль, аль Варрака рассказывал. Однажды я сказал Ахмаду ибн Хамбалю, да помилуй ты его Аллах. О, Аббабдилля, если я нахожусь на собрании, где никто, кроме меня, о сунне не знает, И один приверженность на начинает говорить, то следует ли мне его опровергать? Он ответил, не занимайся этим. Расскажи о сунне и ни с кем не спорь. И я опять повторил ему свой вопрос, и он сказал, я считаю, что ты споришь со мной. <свят> братья Барак, Луфик, в этих указаниях, во-первых, указание на то, что многочисленные споры являются признаком отклонения от прямого пути. Также указание на предостережение праведных предшественников от всяких споров и дискуссий, братья также указание на оставление праведных предшественников споров из-за ясности истины, четкости довода и отсутствия в этом нужды, также указание на побуждение рассказывать о сумме и доносить ее, оставляя при этом споры и дискуссии в Это что касается аятов, хадисов, высказывания праведных предшественников, связанных с темой Манхаджи. тот, кто не присутствовал в аркуловуфикум на уроках предшествующих, может зайти на сайт и в свежих уроках увидеть серию уроков называется разбор аятов и хадисов связанных с темой Манхаджам. Миша Таля послушает Баракулу Хикум и возьмет пользу хайра.